Боже, боже! Мадмозель вернулась без 6 минут восемь. Как только Корнович, дожидавшийся вместе со мной подъезда, увидел в конце аллеи долгожданный экипаж, он немедленно велел идти за Фондориным, так что я едва успел разглядеть за широкой фигурой кучера знакомую белую шляпку. Протрусив по коридору, я собрался постучать в двери Раста Растопчич, но звук, донёсшийся изнутри, буквально парализовал меня. Там снова рыдали, как минувшей ночью. Я не поверил своим ушам, возможно ли, чтобы Ксения Георгиевна до такой степени лишилась благоразумия, что наведывается сюда и днем. Припомнилось, что с утра я ни разу не видал ее высочество. Она не выходила ни к завтраку, ни к обеду. Да что же это делается? Оглянувшись, я приполухом к уже освоенной мной замочной скважине. Ну, полно вам. По полно услышал я характерное фандоринское заикание. Вы после пожалеете, что так со мной разоткровенничались?» тонкий прерывающийся голос ответил. Нет, по вашему лицу сразу видно, что вы благородный человек. Вети он меня так мучает. Я застрелю этого этого мерзкого британского вертихвоста и сам застрелюсь прямо у него на глазах. Нет, Это была не Ксения Георгиевна. Успокоившись, я громко постучал. Мне открыл Фондорин. У окна, повернувшись спиной, стоял адъютант Семён Александровича. — Пожалуй, идти в гостиную, ровным голосом сказал я, глядя в ненавистные голубые глаза. Бадмасель де вернулась. Я ждала не менее 40 минут в этой большой полупустой церкви, и никто ко мне не подходил. Потом приблизился служка и протянул записку со словами: "Велено покидать". Эту фразу мадмозель произнесла по-русски. "Кем велено?" не спросили? быстро перебил Корнович. "Где записка?" властно протянул руку Семён Александрович. Гувернантка, сбившись растерянно, перевела взгляд с полковника на генерал-губернатора. Кажется, она не знала, кому отвечать первому. Не перебивать, грозно приказал Георгий Александрович. Еще в гостиной были Павел Георгиевич и Фондорин, но они не произнесли ни слова. Да, я спросил, от кого записка? Он сказал: "От человека" и отошел». Я увидел, как Корнович записывает что-то в маленькую тетрадочку и догадался: служка будет найден и допрошен. Записку потом у меня отобрали, но содержание я запомнила слово в слово. Выйдите на площадь, пройдите до бульвара и обойдите маленькую церковь. Текст был на французском, буквы не печатные, а скорописные. Почерк мелкий, косой, с наклоном влево. Мадмозель посмотрела на Фондорина, и он одобрительно ей кивнул. Сердце у меня так и сжалось. Я так и поступила. Возле церкви простояла еще минут десять, потом какой-то высокий, широкоплечий мужчина с черной бородой В надвинутой на глаза шляпе, проходя мимо, задел меня плечом, а когда я оглянулась, незаметно поманил меня за собой. Я пошла за ним. Мы поднялись вверх по переулку. Там стояла карета, но не та, что вчера, хотя тоже черная и тоже с наглухо задернутыми шторами. Мужчина открыл дверцу и посадил меня, одновременно обшарив руками мое платье. Она годливо передернулась. очевидно, исколоружия Я сказала ему: "Где мальчик? Никуда не поеду, пока его не увижу". Но он как будто не слышал, подтолкнул меня в спину и запер дверцу снаружи. А сам, я поняла потому как накренилась карета, влез на козлы, и мы поехали. Я обнаружила, что окна не просто занавешены, но еще глухо заколочены изнутри, так что не осталось ни одной щели. Мы ехали долго. М -м -м. в темноте я не могла смотреть по часикам, но, думаю, прошло больше часа. Потом карета остановилась. и... Кучер влез внутрь, прикрыв за собой дверцу и завязал мне глаза плотной тканью. "Это не надо, я не буду подсмотреть, — сказала я ему уже по-русски. Но он опять не обратил на мои слова никакого внимания. Взял за талию и поставил на землю. А дальше меня повели за руку, но недалеко, всего восемь шагов. Скрипнули ржавые петли, и стало холодно, как будто я вошла в дом с толстыми каменными стенами. Теперь как можно подробнее, строго велел Корнович. Да-да. Меня заставили спуститься по крутой, но невысокой лестнице. Я насчитала 12 ступенек. Вокруг стояли несколько человек, все мужчины. Э -э, я чувствовала запах табака, сапог и мужских духов, английских. Не помню, как они называются, но это можно спросить у лорда Бенвилла и мистера Кара. Они пользуются точно такими же. Граф Эссекс, сказал Фондорин. Самый модный запах сезона. Мадмозель, вы видели Мику? Взволнованно спросил Павел Георгиевич. Нет, ваше высочество. То есть как? вскричал Георгий Александрович. Вам не показали сына, а вы им все равно отдали букет. Этот упрек показался мне выпиющему несправедливым, как будто мадмозель могла сопротивляться целой шайке, убийц. Впрочем, и отцовские чувства тоже можно было понять. Я не видела Мишеля, но я его слышала, тихо сказала мадмоазель. Я слышала его голос. Мальчик был совсем рядом. Он спал и бредил во сне, Все повторял: "Оставьте меня. Оставьте меня. Я больше никогда, никогда не буду". Она быстро достала платок и громко всмаркалась. Причем эта нехитрая процедура заняла у нее что-то уж очень много времени. Комната стала расплываться у меня перед глазами, и я не сразу сообразил, что это от слез. Ну вот. Глухим, будто бы простуженным голосом продолжила мадмозель. Поскольку это был точно Мишель, я сочла условия выполненным и отдала сумочку. Один из мужчин сказал мне громким шепотом. "Ему не было больно. Палец отрезали после инъекции опия. Если игра будет честной, такие крайности впредь не понадобятся. Завтра будьте на том же месте и в тот же час. Принесете бриллиантовый аграв императрицы Анны". "Повторите". Я повторила: "Бриллиантовый аграв императрицы". Анна. Вот и все. А потом меня снова отвели в карету, долго везли и высадили возле какого-то моста. Я взяла извозчика, доехала до храма Христа, а там меня ждал экипаж. Все ли вы нам рассказали? спросил Георгий Александрович после паузы. Может быть, остались какие-то мелочи, подумайте. Нет, ваше высочество. Разве что Мадемуазель прищурилась. Мишель прежде никогда не разговаривала во сне. Я подозреваю, что вчера они дали ребенку очень сильную дозу опиума, и он до сих пор еще не очнулся. Павел Георгиевич застонал, а у меня по неволе сжались кулаки. Нужно было освободить Михаила Георгиевича как можно скорее, пока этот дьявольский линд окончательно не погубил его здоровье. Аннинский граф. О, этого негодяя изысканный вкус. А что на все это скажет проницательный господин Фондорин? Саркастически осведомился Семён Александрович впервые на моей памяти обратившись к отставному чиновнику особых поручений напрямую.